Правда, верный Гурт спрыгнул на мостик и побежал предупредить Цедрика об угрожающей опасности или разделить его участь. Но предупреждение пришло бы слишком поздно, потому что громадный камень начинал уже колебаться, и Деброси в конце концов свалил бы его вниз, если бы у самого его уха не раздался голос хромовника. Все пропало, Деброси. Замок горит. — Да ты с ума сошел? — воскликнул рыцарь. «Вся западная сторона охвачена пламенем. Я пробовал тушить, но все тщетно». Бриан де Багельбер сообщил эту ужасную новость с суровым спокойствием, составлявшим основную черту его характера. Но не так принял это известие его изумленный товарищ. «Святые угодники», — сказал де Браси, — «что делать? Обещаю поставить святому Николаю в лиможе подсвечник из чистого золота».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 «Это хорошая мысль», — сказал Деброси. «Я свою задачу выполню. А ты, храмовник, меня не выдашь?» «Вот тебе моя рука и перчатка. Не выдам!» — отвечал Дебо Гильбер. «Но надо спешить. Скорее во имя Бога!» Деброси наскоро собрал своих людей и бросился вниз к воротам, которые приказал распахнуть Настиш.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 «Сдавайся, Дебраси!» — сказал черный рыцарь, склонившись над ним и занеся над решеткой его, забрало роковой кинжал, которым рыцари приканчивали поверженных врагов. Оружие это называлось кинжалом милосердия. «Сдавайся, Марис Дебраси! Покорись без оглядки, не то сейчас тебе конец!» «Не хочу сдаваться неизвестному победителю», — отвечал Дебраси слабым голосом. «Скажи мне свое имя или прикончи меня!»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 Её локсли